Явление шестое. Жадов. Один. Что этот старый хрыч разворчался? Что ему сделал? Университетских, говорит, терпеть не могу. Да разве я виноват? Вот и служи под эдаким начальством. А впрочем, что же он мне сделает, коли я буду себя вести хорошо? А вот как вакансия откроется, так, пожалуй, место мы обойдут. От них станется. Вышневская входит.